Отложив перо, король тяжело вздохнул и снова потер переносицу, не веря, что он действительно подписал новое завещание. «Я все еще сомневаюсь», — признался он, испытывая странное желание сжечь бумагу прямо на месте. Ему мерещилась супруга, которая всегда укоризненно качала головой, что бы ни говорили о Герримонде. «Смотри, Аверин, это наш с тобой первенец, дитя нашей любви». «Не сомневайся в нем никогда», — говорила она. «Научись просто не мешать ни ему, ни его судьбе». Такие ее эльфийские речи король вроде и понимал, а вроде и нет. Он был человеком приземленным и магии никогда не доверял, но та сама обступила его кругом. Все сыновья у него были непросты. Да и брак с эльфийской принцессой изменил его жизнь, но практичный ум все равно брал вверх. Практически он был прав, но все равно не уверен. «Возможно, я тороплюсь», — шептал король. «Надо поговорить с ним, а уж потом...» Он умолк, потому что бумага, которую он хотел изорвать в клочья, упорхнула со стола и легла в руки к Грестусу, что все это время послушно сидел рядом, кивал и словно бы не вмешивался. Он тихо плел свою паутину, отравляя ум, добавляя к каждому слову каплю своего алого яда, а теперь не было смысла скрываться. «Поздно говорить», — сказал он, разводя руками. Внезапная боль сдавила грудь короля, и он вместо того, чтобы вскочить и возмутиться, схватился за стол, пытаясь поймать губами воздух. «Ваш сын», — продолжал Грестус, «самый чистый из аграфов за всю их историю». И наивен так, что отыграл свою роль лучше, чем я мог надеяться. «Ты...» — король не говорил, охрипел, пытаясь вырвать бумагу из рук Грестуса, а тот смеялся, дразнился и не давал даже кончиками пальцев дотянуться до бумаги. «Теперь это мое королевство!» — шептал Грестус и сжимал кулак, натягивая нити, и смеялся чувствуя, как сердце короля еще трепыхается, а потом просто рвется под действием его силы. «От судьбы не уйти», — почему-то прошептал король, умирая. Грестус и внимания на эти слова не обратил бы, если бы в следующий миг не открылась дверь и в кабинет не ворвался принц Герримонт. Он был так стремительно населен в этот миг, что тьма клубилась вокруг него, превращая его в ночную тень, способную незамеченной проскользнуть мимо стражи. «А, это ты! Какая встреча!» — насмешливо говорил Грестусу, взмахивая руками. «Удивлен, что ты смог что-то почувствовать». Герримонт только взглянул на него. Камень на перстне ярко вспыхнул, так что проблески зелени возникли даже в черной радужке. Но Грестуса это не пугало. «Не знал, что ты способен быть таким, но это все равно тебя не спасет». «Хорошо, что ты пришел», — говорил он. «Душа Эмили дала мне много сил, и их надо на что-то потратить. Например, убить одного мальчишку». Он вскинул руку, и Герримонда отбросила к стене. Принца больше волновала судьба отца. Он очень надеялся успеть, но спасать было уже некого. Это заставило Герримонда растеряться на короткий миг. Он пропустил атаку, не успел поставить щит, только смягчить свой удар о стену. «Тебе конец, сопляк!» — смеялся Грестус, швыряя Герримонда в другую стену, ломая им книжный шкаф. «Всегда мечтал это сделать!» — бесстрашно кричал он и просто вышвырнул принца из окна. Его магия была по-настоящему страшна. Герримонда представить не мог, что пустотой можно так управлять. Его словно сжимала невидимая, несуществующая рука, высасывая силы но он все равно как мог защищался от атак. Осколки разбитого стекла впивались в кожаные одежды, но почти не ранили тело. Только царапали кожу, и лишь падение на землю с третьего этажа, даже не падение, а настоящий удар вышибал дух, заставляя кровь выступить на губах. «Ты за это ответишь», — мысленно обещал Герримонт, точно зная, что сегодня он не умрет. Грестус же явно был уверен в обратном. Он спрыгивал вниз со смехом и выхватывал какой-то ритуальный извитой кинжал, явно собираясь не просто убить принца, а провести целый ритуал. «Когда я заберу твою силу, стану сильнейшим из аграфов сказал Грестус, замахиваясь. Герримонт даже отворачиваться не стал, хотя невидимая рука сжимала его все сильнее, и сделать он уже ничего не мог. Вместо удара до него долетели капли крови. Меч, пронзивший грудь Грестуса, замер. Кинжал выпал, невидимая рука исчезла, и только Ювей все еще не верила, что она смогла нанести Аграафу настоящую рану. Она проснулась уже одна, набросила на ночную рубашку длинный жилет, схватила меч и примчалась сюда, еще и вовремя. — граль удивился Грестус, попытался обернуться. Но Юэй спешно перевернула меч прямо в его груди, заставляя Аграфа вскрикивать от боли. «Будь ты проклята!» Шипел он и исчезал, оставляя окровавленный меч в ее руке. Не пытаясь понять, куда именно он делся, Юэй спрятала меч и бросилась к принцу. «Ты цел? Ты можешь встать?» Спрашивала она, потому что сама видела, как принц вылетел из окна тремя этажами выше. Герримонт отрицательно качал головой, притягивал ее к себе и позволял тьме охватить их обоих. Засов башни возвращался на место, осколки замка собирались вновь. Принц и его Грааль снова были в постели, а настоящая война только начиналась.